Глава 12. Я закрыл ей глаза, и великая печаль влилась в сердце моё и захотела излиться в слезах. Властным велением души заставил я глаза свои вобрать в себя этот источник и остаться совершенно сухими. И было мне в этой борьбе очень плохо. Когда мать испустила дух, а от дитя жалобно зарыдал, но все мы заставили его замолчать — и таким же образом что-то детское во мне, стремившееся излиться в рыданиях, этим юным голосом, голосом сердце было сдержано и умолкло. Мы считали, что не подобает отмечать эту кончину слезными жалобами и стенаниями. Ими ведь обычно оплакивают горькую долю умерших и как бы полное их исчезновение. А для нее смерть не была горька, да вообще для нее и не было смерти. Об этом непреложно свидетельствовали её нравы и вера нелицемерны. Что же так тяжко болело внутри меня? Свежая рана от того, что внезапно оборвалась привычная такая сладостная и милая совместная жизнь. Мне отрадно было вспомнить, что в этой последней болезни, ласково благодаря меня за мои услуги, Назвала она меня добрым сыном и с большой любовью вспоминала, что никогда не слышала она от меня брошенного ей грубого или оскорбительного слова. Разве, Боже мой, Творец наш, разве можно сравнивать мое почтение к ней с ее служением мне? Лишился я в ней великой утешительницы, ранена была душа моей, словно разодрана жизнь, ставшая единой. Ее жизнь и моя слились ведь в одно. Мы удержали мальчика от плача. Эводий взял псалтырии и запел псалом, который мы подхватили всем домом. «Милосердие и правду твою воспою тебе, Господи». Примечание. Псалом сотый. Услышав, что происходит, сошлось много братьев и верующих женщин. Те, на чей это было обязанности, стали по обычаю обрежать тело. Я же в стране, где мог это делать пристойно, рассуждал с людьми, решившими меня не покидать, о том, что приличествовало этому часу. И лекарством истины пытался смягчить мои муки, тебе, ведомый, неизвестный им, внимательным слушателям моим, думавшим, что я не чувствую никакой боли. Я же в уши твои, никто из них меня не слышал, кричал на себя за свою слабость, ставил плотину потоку моей скорби, и она будто подчинялась мне, а затем несла меня со всей своей силой, хотя я и не позволял слезам прорваться, а выражению лица измениться. Но я знал, что я подавляю в сердце своем. А так как меня сильно угнетало, что меня так потрясает смерть, которая по должному порядку и по участи человеческой приходит неизбежно, Тысяча другой болью болел я в боли моей, томясь двойной печалью. Тело было вынесено, мы пошли и вернулись без слез. При молитвах, которые злили мы тебе, когда предложена была за нее искупительная жертва, и по обычаю тех мест тело до положения в гроб лежало около него, даже при этих молитвах я не заплакал. Весь день в таянии тяжко скорбел я и в душевном смятении, как мог, просил тебя исцелить боль мою. Ты не делал этого, думаю, чтобы на этом одном примере запечатлеть в памяти моей, как крепкие цепи привычки, даже для души уже не питающейся ложью. Пришло мне в голову пойти помыться. Я слышал, что баням, по-гречески они называются баланеян, Дано такое название, потому что они изгоняют из души тоску. Исповедую это тебе, отец Сирах. Я вымылся и остался в том же состоянии, как и до мытья. И сердце моего не выпарилось горечь скорби. Затем я заснул, проснулся, нашел, что боль моя значительно смягчилась. Я был в одиночестве на ложе своем. И вспомнил правдивые слова твоего Амвросия, ибо ты, всего Создатель Господи, ты небесами правящий, одевший день сиянием, ночи покой дарующий. Пусть тело, отдохнувшее, вновь за работу примется. Вздохнет душа усталая, утихнет скорбь жестокая. А затем постепенно вернулось прежнее чувство. Вспомнил слугу твою, ее благочестие, ее святую ласковость и снисходительность, которой вдруг лишился, и захотелось мне плакать пред лицом твоим о ней, для нее и о себе и для себя. Я дал волю слезам, которые сдерживал, пусть льются сколько угодно, словно на мягком ложе успокоилось в них сердце мое. Ибо уши твои слушали плач мой. Его не слышал человек, который мог бы пренебрежительно истолковать его. И теперь, Господи, Тебе пишу я эту исповедь. Пусть читает кто хочет и истолковывает как хочет. И если найдет, что я согрешил, плача краткий час над своей матерью, над матерью, временно умершей в очах моих и долгие годы плакавшей надо мной, чтобы мне жить в очах твоих, Пусть он смеется надо мной. Но если есть в нем великая любовь, пусть заплачет о грехах моих перед тобой, отцом всех братьев во Христе твоем.